Глава 41. Вдова Консератос оказалась суетливой толстухой лет 50. С опаской поглядывая на нового жильца, она показывала Фрэнку его жилую комнату с единственной кроватью и обшарпанной тумбочкой. Было заметно, что хозяйка влачит жалкое существование и подработка в тайной полиции имеет для нее большое значение. Мадам Консератос ухитрилась потратить целых три часа на то, чтобы показать жильцу небогатую обстановку комнаты. Хозяйка поочередно сняла с кровати подушку, покрывала одеяло и два матраса, чтобы Фрэнк смог убедиться, что ему будет удобно. Потом наступил черед тумбочки, из которой вдова вытащила выдвижной ящик и три поеденные жучком полки. Фрэнк вымученно улыбался и кивал, стараясь быть приветливым, но это давалось ему все труднее. «А это, мистер Кертис, отличный помазок. Он остался от прежнего моего жильца, мистера Страумба». «Возьмите, он вам еще послужит». «Спасибо». Фрэнк, благодарно улыбаясь, принял подарок, который был похож на что угодно, только не на помазок. Прикрывая отвалившиеся обои, на стене висел коврик. Он был маловат и не закрывал всего срама. Сюжет Афродита, выходивший из морской пены, был Фрэнку знаком. Он старался не смотреть на картину, опасаясь, что мадам Консератос начнет длинную лекцию о происхождении коврика, Но вдова, закончив с обстановкой комнаты, предложила ознакомиться с удобствами. Жилец охотно согласился, тем более, что за завтраком он выпил два стакана чаю. «Вот здесь у нас будет туалет», — сказала мадам Консерратос и щедрым движением распахнула небольшую дверь. Щелкнул выключатель, и глазам Фрэнка предстало нечто монументальное и высокохудожественное. Это был первый бронзовый унитаз, который ему приходилось видеть. Как и полагалось памятнику, он был зеленым от времени, и только части, соприкасавшиеся с человеческим телом, а также внутренняя рабочая поверхность унитаза, сверкали всеми оттенками золота. «Бронза?» — уважительно произнес Фрэнк после молчаливого минутного любования. «Королевская бронза?» — с горделивой ноткой в голосе добавила мадам Консерратос. «Королевская?» «Мой покойный муж снял этот унитаз с яхты генерала Родестера, наместника императора Нового Востока», в сырьевой базе ВЭД-134. А самому генералу Родестеру яхта была подарена принцем Рахимом. И в конце концов она оказалась у вашего мужа. Да, кивнула вдова. Что же он с ней сделал с этой яхтой? А то же, что и с другими судами. Он ее разрушил, сообщила вдова. А как же генерал? К тому времени генерал был уже мертв. Понимаю, уважительно проговорил Фрэнк. «А кем был ваш муж, мадам Консератес? Пиратом?» «Нет, у него была небольшая компания по переработке металлического лома. Знаете, в сданных на металлолом судах всегда находились какие-то полезные вещи. Вот и этот унитаз тоже. Знаете, как им пользоваться?» «Да, мне приходилось», — заверил хозяйку Фрэнк. «Вы не подумайте, будто я считаю вас дикарем, мистер Кертис», — виновато улыбалась мадам Консератес. «Просто мой предыдущий жилец...» «Мистер Страумб?» «Да, мистер Страумб», — кивнула вдова. «У вас хорошие памятные имена, мистер Кертис?» «Спасибо». «Так вот, мистер Страумб иногда не мог попасть в унитаз и поливал всю стену». «Он что же, делал это специально?» «Не думаю. Должно быть, он страдал каким-то экзотическим недугом». «Пожалуй, что так», — согласился Фрэнк. «Но смею вас заверить, у меня никакого экзотического недуга нет». А как объяснял свое поведение сам, мистер Страумп? Он смеялся и говорил, что это его королевский росчерк. На стене. Да, он говорил, что иногда позволяет себе размашистый королевский росчерк. Понятно. Ну хорошо, мадам, я все понял. Разрешите? С этими словами Фрэнк оттеснил хозяйку от двери туалета и заперся изнутри. Вдова тактично удалилась на кухню. Но едва только Фрэнк покинул туалет и вернулся в свою комнату, мадам Кансератос тут же прокралась обратно, включила свет и внимательно обследовала стену. Она была абсолютно сухой. Вдова облегченно вздохнула, выключила свет и ушла к себе.